Глава третья. Исповедь горячего сердца в стихах. Алёша, выслушав приказание отца, которое тот выкрикнул ему из коляски, уезжая из монастыря, оставался некоторое время на месте в большом недоумении. Не то, что он стоял как столб, С ним этого не случалось. Напротив, он при всём беспокойстве успел тотчас же сходить на кухню к Гумину и разузнать, что наделал вверху его Папаша. Затем, однако, пустился в путь, уповая, что по дороге к городу успеет как-нибудь разрешить томившую его задачу. Скажу заранее, Криков отца и приказания переселиться домой с подушками и тюфиком он не боялся немало. Он слишком хорошо понял, что приказание переезжать вслух и с таким показным криком дано было в увлечении, так сказать, даже для красоты, вроде как раскутившийся недавно в их же городке Мещанин на своих собственных имениннах и при гостях, рассердясь на то, что ему не дают больше водки, вдруг начал бить свою же собственную посуду, рвать своё и женина платье, разбивать свою мебель и наконец стёкла в доме, и всё опять-таки для красы. И всё в том же роде, конечно, случилось теперь и с попашею. На завтра, конечно, раскутившиеся мещанки натрезвившись, пожалел разбитые чашки и тарелки. Алёша знал, что и старик на завтра же наверно и отпустит его опять в монастырь. Даже сегодня же может отпустит. Да и был он уверен вполне, что отец кого другого, а его обидеть не захочет. Алёша уверен был, что его и на всём свете никто и никогда обидеть не захочет, даже не только не захочет, но и не может. Это было для него аксиомой, дано раз навсегда без рассуждений, и он в этом смысле шёл вперёд без всякого колебания. Но в эту минуту в нём окопашилась некоторая другая боязнь. совсем другого рода и тем более мучительной, что он её и сам определить бы не мог именно боязнь женщины, а именно Катерины Ивановны, которая так настоятельно умоляла его давишнею переданную ему госпожою Хохлаковой запиской прийти к ней для чего-то Это требование и необходимость непременно пойти вселило сразу какое-то мучительное чувство в его сердце. И всё утро, чем далее и тем более, всё больнее и больнее в нём это чувство разбаливалось. Несмотря на все последовавшие затем сцены и приключения в монастыре, и сейчас у игумена и прочи и проч, Боялся он не того, что не знал, о чём она с ним заговорит и что он ей ответит. И не женщину вообще он боялся в ней. Женщину он знал, конечно, мало, но всё-таки всю жизнь, с самого младенчества и до самого монастыря только с ними одними и жил. Он боялся вот этой женщины, именно самой Екатерины Ивановны. Он бы ялcи уж самого того времени, как в первый раз её увидел. Видал же он её всего только раз или два, даже три, пожалуй. Вымолвёл даже однажды случайно с ней несколько слов. Образ её вспоминался ему как красивой, гордой и властной девушки. Но не красота её мучила его, а что-то другое. Вот именно эта необъяснимость его страха и усиливала в нем теперь этот страх. Цели этой девушки были благороднейшие, он знал это. Она стремилась спасти брата его Дмитрия, пред ней уже виноватого, и стремилась из одного лишь великодушия. И вот, несмотря на сознание и на справедливость, которую не мог же он не отдать всем этим прекрасным и великодушным чувствам. По спине его проходил мороз, чем ближе он подвигался к её дому. Он сообразил, что брат Ивана Фёдоровича, который был с нею так близок, он у неё не застанет. Брат Иван, наверное, теперь с отцом. Дмитрия же не застанет ещё, вернее, И ему предчувствовалось, почему. И так разговор их состоится наедине. Хотелось бы очень ему повидать прежде этого рокового разговора брата Дмитрия и забежать к нему. Не показывая письма, он бы мог с ним что-нибудь перемолвить. Но брат Дмитрий жил далеко и, наверное, теперь тоже не дома. Постояв с минуту на месте... Он решился наконец окончательно. Перекрестив себя привычным, извечным крестом, и сейчас же чему-то улыбнувшись, он твёрдо направился к своей страшной даме. Дом её он знал. Но если бы пришлось пойти на большую улицу, потом через площади и прочь, то было бы довольно не близко. Наш небольшой городок чрезвычайно разбросан, и расстояния в нем бывают довольно большие. Притом его ждал отец, может быть, не успел еще забыть своего приказания. Мог раскапризиться, а потому надо было поспешить, чтобы поспеть туда и сюда. Вследствие всех этих соображений он и решился сократить путь, пройдя задами. А все эти ходы он знал в городке, как пять пальцев. За дами значило почти без дорог, вдоль пустынных заборов, перелезая иногда даже через чужие плетни, минуя чужие дворы, где, впрочем, всякий-то его знал, и все с ним здоровались. Таким путем он мог выйти на большую улицу вдвое ближе, Тут в одном месте ему пришлось проходить даже очень близко от отцовского дома, именно мимо соседского с отцовским сада, принадлежавшего одному ветхому маленькому закривившемуся домишке в четыре окна. Обладательница этого домишка была, как известно было Алёше, одна городская мещанка, безногая старуха. которая жила со своей дочерью, бывшую цивилизованной горничной в столице, проживавшую еще недавно все по генеральским местам, а теперь уже с год за болезнью старухи прибывшую домой и щеголявшую в шикарных платьях. Эта старуха и дочка впали, однако, в страшную бедность. И даже ходили по соседству на кухню к Федору Палчу за супом и хлебом ежедневно. Марфа Игнатьевна им отливала с охотой. Но дочка, приходя за супом, платьев своих ни одного не продала, а одно из них было даже с предлинным хвостом. О последнем обстоятельстве Алеша узнал, и уж, конечно, совсем случайно, от своего друга Ракитина, которому решительно всё в их городишке было известно, и узнав по забыл, разумеется, тотчас. Но поравнявшись теперь с садом соседки, он вдруг вспомнил именно про этот хвост. Быстро поднял понуренную и задумчивующуюся свою голову и наткнулся вдруг на самую неожиданную встречу. за плетнём в соседском саду, в змастясь на что-то, стоял, вышинувшись покруть, брат его Дмитрий Фёдорович. И изо всех сил делал ему руками знаки, звал его и манил, видимо, боясь не только крикнуть, но даже сказать вслух слово, чтобы не услышали. Алёша тотчас подбежал к плетню. Хорошо, что ты сам оглянулся. "Эх, то я чуть было тебе не крикнул", радостно и торопливо прошептал ему Дмитрий Фёдорович. "Ализай сюда быстро. Ах, как славно, что ты пришёл. Я только что о тебе думал". Алюша и сам был рад и не доумевал только, как перелезть через плетень. Но Митя богатырской рукой подхватил его локоть и помог вскочку. подобрав подрядник, Алёша перескочил с ловкостью босаногого городского мальчишки. "Ну и гуляй, идём", восторженным шёпотом вырвалось у Мити. "Куда же?" шептал и Алёша, озираясь во все стороны и видя себя в совершенно пустом саду, в котором никого, кроме их обоих, не было. Сад был маленький, но хозяйский домишко всё-таки стоял от них не менее, как в шагах в 50. Да тут никого нет. Чего ты шепчешь? Чего шепчу? Ах, чёрт возьми! крикнул вдруг Дмитрий Фёдорович самым полным голосом. Да чего же я шепчу? Ну вот, сам видишь, как может выйти вдруг сумбур природы.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 Я это сейчас только пред тобой сидя здесь повторял. Сад был величиной с десятину или немного более, но обсажен деревьев лишь кругом, вдоль по всем четырём заборам: яблонями, клёном, липой, берёзой. Середина сада была пустая, под лужайкой, на которой накашивалось в лето несколько пудов сена. Сад отдавался хозяйкой с весны в наём за несколько рублей. Были грядки с малиной, крыжовником, смородиной, тоже всё около заборов. Грядки с овощами близ самого дома, заведённые впрочем недавно. Дмитрий Фёдорович вёл гостя в один самый отдалённый от дома угол сада. Там вдруг, среди густо стоявших лип и старых кустов смородины и бузины, калины и сирени, открылось что-то вроде развалин стариннейшей зелёной беседки, почерневшей и покривившейся, с решётчатыми стенками, но скрытым верхом, и в который ещё можно было укрыться от дождя. Беседка строена была Бог весть когда. По преданию, лет 50 назад каким-то тогдашним владельцем домика, Александром Карловичем фон Шмидтом, отставным подполковником. Но всё уже истлело, пол сгнил, все половицы шатались, а дерево пахло сыростью. В беседке стоял деревянный зелёный стол, врытый в землю, а кругом шли лавки, тоже зелёные. на которых ещё можно было сидеть. Алёша сейчас же заметил восторженное состояние брата, но войдя в беседку, увидел на столике полбутылки коньяку и рюмочку. "Это коньяк", захохотал Митя. "А да ты уж смотришь, опять пьянствует. Не верь фантому".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 И по на всём свете, по настоящему, по настоящему вникни, вникни, люблю только одного тебя. Он проговорил последнюю строчку в каком-то почти штоплении. Одного тебя. Да ещё одну подлую, в которую влюбился. Да стым и пропал. Да Но... Влюбиться не значит любить. Влюбиться можно и ненавидеть. Запомни. Теперь пока весело говорю. Садись вот здесь за стол, а я подле сбоку. И буду смотреть на тебя и всё говорить. Ты будешь всё молчать, а я буду всё говорить, потому что срок пришёл. А впрочем, знаешь, Я рассудил, что надо говорить действительно тихо, потому что здесь здесь могут открыться самые неожиданные уши. Всё, объясню, сказано. Продолжение вперёд. Почему рвался к тебе? Жаждал сейчас тебя все эти дни, и сейчас я здесь уже 5 дней, как бросил якорь.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 То есть боюсь, но мне сладко. То есть не сладко, а восторг. Ну, да черт, все равно, что бы ни было. Сильный дух, слабый дух, бабий дух, Что бы то ни было, восхвалим природу. Видишь, солнца сколько, небо-то как чисто, Листья все зелены, совсем ищу лето,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 с болезненным выражением в лице вырвалось у Алёши: "Стой! Ты это знал? И вижу, что ты всё сразу понял. Но молчи. Пока молчи. Не жалей и не плачь". Дмитрий Фёдорович встал, задумался и приложил палец к колбу. "Она тебя сама позвала". она тебе письмо написала или что-нибудь от того ты к ней пошёл а то разве бы ты пошёл вот записка вынуло её из кармана алёша митя быстро пробежал её и ты пошёл позадам о боги благодарю вас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 Не засмеешься. Я хотел бы начать мою исповедь гимном к радости Шиллера, Анди Фройде. Но я по-немецки не знаю, знаю только что Анди Фройде. Не думай тоже, что я с пьяну болтаю, я совсем не с пьяну. Коньяк есть коньяк, но мне нужно две бутылки, чтоб опьянеть. И щелен румяно рожей на споткнувшись о сле. А я и четвертьи бутылки не выпил, и не щелен. Не щелен, а щелём, потому что решение навеки взял. Ты каламбур мне прости. Ты много и мне сегодня должен простить не то, что каламбур. Не беспокойся, я не размазываю, я о деле говорю и к делу вмиг приду. Не стану жеда из души тянуть. Постой, как это? Он поднял голову, задумался и вдруг восторженно начал: Робк, наг и дик, скрывался, трогладил в пещерах скал. По полям на мат скитался и поля пустошал. Зверлов с копьём, стрелами грозен бегал по лесам, горе брошенным волнами к неприютным берегам. С олимпийские вершины сходит мать Церера вслед похищенной Прозерпины. Тик лежит пред нею свет. Ни угла, ни угощенья нет нигде богини там, И нигде богопочтенья не свидетельствует храм. Плод полей и грозды сладки не блистают на пирах, Лишь дымятся тел, остатки на кровавых алтарях. И куда, печальный, моком там цеrera не глядит в унижении глубоком человека всюду свит. Рыданье вырвалось вдруг из груди Мити. Он схватил Алёшу за руку друг. Друг в унижении. В унижении и теперь. Страшно много человеку на земле терпеть, страшно много ему бед. Не думай, что я всего только хам в офицерском чине, который пьёт коньяк и развратничает. Я, брат, почти только об этом и думаю, об этом униженном человеке, если только не вру. Да, бох, мне теперь Не врать и себя не хвалить По тому мыслю об этом человеке, Что я сам такой человек. Чтоб из низости душою Мог подняться человек, С древней матерью землею Он вступи в союз навек. Но только вот в чем дело. Как я вступлю в союз,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 Душу Божьего творенья радость вечная поит. Тайной силою броженья кубок жизни пламеник. Травку выманила к свету, в солнце хаос развела и в пространствах звезд дочёту неподвластных разлила. О груди благой природы всё, что дышит, радость пьёт. Все создания, все народы за собой она влечёт. Нам друзей дала в несчастье. Гроздьей сок, венки харит, на시ком им сладострастие ангел Богу предстоит. Но Довольно стихов. Я пролил слёзы, и ты дай мне поплакать. Пусть это будет глупость, над которой все будут смеяться, но ты нет. Вот у тебя глазёнки горят. Довольно стихов. Я тебе хочу сказать теперь о насякомых. Вот о тех, которых Бог одарил сладострастием, нася ко мнем сладострастие я брат это самый насыкумый есть и это обо мне специально сказано и мы все карамазовы такие же и в тебе в ангеле это насыкумое живёт и в крови твоей бури родит это бури потому что сладострастие буря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 Страшно много тайн, слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я при том не могу, что иной высший даже сердцем человек и с умом высоким начинает с идеалом Адонны, а кончает идеалом Содомским.